Телефон едва звякнул, но прапорщик Олег Гуревич уже сорвал трубку. «Дежурный слушает!» Вместо ответа короткие гудки. Выругавшись про себя, Гуревич поднялся со стула, вышел из дежурной части в коридор. Он глянул на площадь через окно. Синий парашют «Сумерек» уже опускался с неба, темнел обрис пожарной каланчи, а Сергей свистел в стае птиц, парившей в небе. Возле здания клуба остановился автобус, из которого вылезла десятка-полтора пассажиров. Будний день. Народу на станцию ездит немного. Мимо отделения милиции бабка павлина гнала на двор корову с выпаса. На ходу возле самого палисадника, где разросся золотой шар и жухлые кустики черемухи, корова сделала лепешку и уныло побрела дальше. Гуревич рванулся к выходу, дёрнул дверь, чтобы обложить тупую старуху матом, но вспомнил, что капитан приказал ни на шаг не отходить от телефона. — Чёрт, вот же тупой отроди! — прапор хлопнул себя по ляжке ладонью. — Сволочи! Сколько раз говорил этой заразе павлине, чтобы корову тут не гоняла! Он вернулся на своё место и повздыхал ещё минуту. Люди живут в современном рабочем поселке, здесь два предприятия – завод по производству стеклотары и фабрика полимерных материалов. Правда, та фабрика работает день в неделю или вовсе стоит, впрочем, это неважно Зато завод в две смены гонит бутылки. Есть дискотека, свой дворец культуры, столовая, асфальт проложили до самой дальней околицы. А у людей, как в богом забытой глухомали. По центральной площади водят скот на выпас. После утреннего осмотра сенного сарая, где обнаружили следы свежей крови, капитан Зубков вернулся назад мрачнее тучи. Вместо того, чтобы отпустить прапора от барабанившего ночное дежурство до родной хаты, сказал, что сегодня предстоит сверхурочная работа. Сержанта Косенко на УАЗике отправил объезжать дальние деревни, чтобы выяснить, не случались ли за последние трое суток краж скота с подворьей. Натянув китель, Зубков сел в свои жигули и отправился в область, якобы ознакомиться со сводками происшествий за последние дни. Перед отъездом шепнул прапору, чтобы никуда не выходил из дежурки. Возможно, будут важные новости. Ясно, капитан дослуживает на этом месте последние недели, а то и дни. Идет на повышение в областное управление внутренних дел. Авось приживется на новом месте. И Гуревичу составит протекцию. Молодой перспективный кадр. Такому менту нельзя в глубинке прозебать Сейчас Зубкову не жилу вешать на себя дело, которое неизвестно, чем обернется. Может, в том сенном сарае скот резали, а может и людей? глядишь через недельку в дальнем пруду что в трех километрах от сарая всплывут трупы неизвестных граждан обезображенных до неузнаваемости и что тогда делать с заявлениями мотоциклистов которые сейчас лежат в верхнем ящике стола задним числом бумаги не зарегистрируешь днем прапорщик не сытно пообедал мать принесла вареной картошки с куском гусиного мяса но с того обеда сколько времени прошло А капитана и сержанта косенко все нет. Сержант путает служебный УАЗик с личной машиной, запросто может завернуть к своей старой подруге на центральную усадьбу совхоза с «Знамя». Пользуется тем, что рации не пашет уже третью неделю, значит, и связаться с ним нельзя. И вот прапор опять киснет в дежурке. Но нет ни важных новостей, ни капитана. Хорошо бы Зубков до ночи обернулся. Прапор влил в горло полстакана молока, что остались с обеда, и, развернув газету трехдневной давности, включил настольную лампу. Когда входная дверь скрипнула и распахнулась, прапор даже привстал со своего места. Но порог переступил не капитан. Вошли два незнакомых мужчины средних лет. Один худой и длинный, лицо бледное, каштановыми волосами достают до плеч, одет в голубую безрукавку — и серые штаны. Второй — здоровый амбал с обрюкшим лицом. Этот подстрижен коротко. светло бежевый костюм, какие не носят жители рабочих поселков, маловат ему на размерчик. Мужчины встали у деревянной стойки и дружелюбно улыбнулись. «Добрый вечер!» «И вам добрый!» Прапор с интересом разглядывал незнакомцев, гадая про себя, какая нелегкая занесла в их края чужаков. У здорового мужика из уха торчит клок ваты, а на желтом галстуке пятна кетчупа. Этот мужик, видимо, не самый большой аккуратист и никогда не откажется от лишнего куска, даже если только что пообедал. «Чем могу помочь?» «К вам тут с утра заезжали мотоциклисты». Здоровый мужик положил на стойку литые кулаки. Тот, который младший, мой племянник. Короче говоря, в Москву они не вернулись. Видно, загуляли где-то. Его мать поставила меня на уши. Езжай, разыщи его. Ну, единственный сын, мать переживает. А где его искать? Я только знаю, что он был в ваших краях. Ну, решил первым делом в милицию заглянуть. Люди сказали, что утром видели тут двух парней на мотоциклах. «А, так вот оно что! Это те парни, которые заявление написали!» Догадался прапор и постучал ладонью по столешнице. «Шустрые! Утром они пообедали в столовой за углом и тронулись в обратный путь!» Мужчины молча переглянулись. «Заявление...» Мужик, назвавшийся дядей, расслабил узел галстука, будто ему трудно дышать. «Какое еще заявление?» «А документы у вас при себе?» Прапорщик вчетверо сложил газету и выключил радио. На деревянную и стертую стойку лег паспорт. Гуревич, положив документ перед собой, перевернул страничку, сличив фотографию с личностью мужика в костюме, записал фамилию и адрес посетителя, на четвертинке тетрадного листа. Фомин Евгений Юрьевич, 47 лет, москвич. — У нас тут э, небольшая заварушка ночью случилась, — сказал Гуревич. — Есть подозрение, что скот украли и забили. Парни что-то видели, что-то слышали. Сейчас выясняем, что конкретно произошло. А вы чей дядя? Бобрика? «Совершенно верно, Бобрика!» Мужик рассеянно кивнул и опустил паспорт во внутренний карман пиджака. «Можно взглянуть на это заявление?» «Не положено!» — помотал головой прапор. «То есть не я этот вопрос решаю. Начальник отделения». «А с начальством можно поговорить?» «Пока я один, сам жду капитана. Он сейчас в районе, обещал вернуться вечером». И до сих пор нет. Ждите вон там у окна, присаживайтесь. Может быть, мой племянник что натворил? Дядя не подумал присесть. Вы скажите сразу. Нет, ничего такого. Парни написали заявление, которое мы проверяем. Племянник немного с чудинкой, сказал дядя. Не то, чтобы у него совсем башка на сторону съехала, но заскоки случаются. И ведет себя странно, загулы, травка, ночует не пойми где. Я уже не первый раз разыскиваю его по городам и весям, даже не знаю, как ему водительские права выдали. И друзья у него такие же со сдвигом, короче, его заявлениям я бы не стал верить. — Вот как! Он что, на учете стоит? — прапор подавил вздох облегчения. — Вот и все разъяснилось. Парень с приветом, видимо, с большим приветом, душевно больной человек. Отсюда все эти страшные фантазии, пытки, кровь и трупы. Неожиданно души коснулось чувство тревоги, близкой опасности. С какой стати эти московские гости явились сюда? Откуда они там в Москве узнали, что племянник появлялся именно в их поселке? Ведь Бобрик и Гудков утверждали, что оказались здесь случайно, проездом. Остановились и поужинали в первом попавшемся месте, когда почувствовали усталость. Мысли пронеслись в голове, как ураган, и запутались. В конце концов, прапорщик здесь не начальник. Вот приедет Зубков, задаст гостям вопросы и получит ответы. «Лечим его частным образом», — вздохнул Фомин. «Столько денег извели» но толку немного врачи обдирают его мать как липку вешают на уши лапшу и пичкают парня транквилизаторами так можно краем глаза взглянуть на это заявление гражданин я ведь уже объяснил ваши вопросы не ко мне если есть время подождите капитана сделав строгое лицо прапор снова развернул газету Давай понять, что разговор подошел к концу. Посетители взглянули на облупившийся Ролекс на запястье прапора и снова переглянулись. Кажется, их посетила одна и та же мысль. «Хорошие часы», — сказал Фомин. «Но настоящий Ролекс лучше. У меня тут немного денег в кармане завалялось, чисто случайно. Хватит, чтобы купить фирменные часы на золотом браслете» и еще мелочь останется наможное мне только взглянуть на эти бумажки протоколы маях дел на копейку в руке фомина каким то образом оказался потертый бумажник расстегнув клапан он вытащил стопку сто долларовых купюр сложив пальцы щепотью будто собирался перекреститься плюнул на них снял верхнюю купюру и положил ее на стойку прямо перед носом прапора. Бумажка оказалась засаленной.